11. Лето шло, а Николай Дармидонтович все никак не мог отчухаться от неудачи. Хозяйство он запустил, а двуногие куры и петухи одичали и бродили где попало. Кот потерял остатки совести и натренировался съедать в день по два крупных цыпленка. Но четвероногих кур он боялся, как черт Ладана. От них шарахались и двуногие куры, и даже самые отважные петухи панически страшились их. Когда трое четвероногих кельваторным строем выходили на улицу поселка, собаки опасливо оббегали их страной, а маленькие дети начинали плакать. Вскоре три эти куры куда-то исчезли навсегда. Есть подозрение, что их тайно изловила и съела то семейство, которое снимало колодец у портмонетовой. Поздней осенью на поляне, где весной приземлились пришельцы, нашли бездыханное тело Николая Дармидонтовича. Он лежал у подножия своей статуи.